Глава двадцать третья. Двоемужница. «Что ты имел в виду?» спросила я осипшим голосом. В голове лихорадочно метались мысли. Я хваталась за надежду, потом отбрасывала ее, говоря себе, что это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Затем снова воскрешала и отчаянно за нее цеплялась. За несколько минут я сотни раз падала в пучину отчаяния и взлетала на облаках счастья, и так по кругу. Дариус читал мои эмоции по лицу, видел сомнения и наслаждался ими. Он нарочно не торопился с ответом, мучая меня неизвестностью. О, это изощрённая пытка. Я была готова ползать за ним на коленях и вымаливать ответ. Дашь на дашь, Касильда. — улыбнулся мужчина. — Ты расскажешь мне свою страшную тайну. Я тебе свою. Ему нужно было услышать признание из моих уст, хотя он уже догадался, что в моем роду были драконы. Но и я не подозревала. Эрих жив. Вот только и Дариусу, и мне требовались подтверждения. Мы оба хотели знать наверняка. «Ты первая. Говори», — кивнул он. Я облизнула пересохшие губы. В память всплыло предупреждение отца. «Если люди узнают, что ты дракон, даже князь не сможет тебя защитить. Страшно. Не за себя, а за Эриха. Дариус придумает, как использовать меня, чтобы сделать ему больно». «Молчишь?» – нахмурился княжеч. «Ты всегда была скромницей». Комната погрузилась в напряженную тишину. Дариус медленно обходил меня кругом, присматривался. «Показалось, сейчас заглянет под покрывало проверить, не вырос ли хвост. Очень любопытно», – протянул княжич, стоя у меня за спиной. Я передёрнула плечами. Неприятно, когда он позади. От такого, как Дариус, можно ожидать чего угодно, хоть кинжала в спину. Между лопатками нервно зачесалась при этой мысли. Я попробовала отвлечься и вспомнила вдруг, шар не показал казнь дракона. Когда спросила, где сейчас Эйрих, он просто не нашел его. Но Эсфир ни словом не обмолвился о том, что хозяин мертв. Подобное он был обязан знать. Конечно, он мог щадить мои чувства и скрыть правду, но я нутром чуяла, дело не в этом. Значит, шар не увидел смерти дракона. Казнили другого? На мужчину накинули мешок? Это мог быть кто угодно. Любой страж замка. Почему я сразу об этом не подумала? Слишком погрузилась в свое горе. Вот голова и перестала работать. Ну, и кто это был? Дариус закончил круг и встал передо мной. О чем ты? Вывернула я из мысли. Кто в твоем роду был спорченной драконьей кровью? Наверняка это передалось по женской линии. Мать? Нет. Бабка? Точно она. По глазам вижу. Дариус всегда хорошо соображал. Как и полагало, он все понял и даже вычислил источник драконьей крови. Но мне было все равно. Куда сильнее меня волновало другое. Он жив? Я отважилась произнести это вслух. Заткнись. Глаза Дариуса недобро блеснули. Будешь делать, что я скажу, и держать рот на замке. Я не отреагировала на грубость. Это не имело значения. Ничего не имело значения, кроме одного. Дракон жив. Дариус только что косвенно это подтвердил. У меня за спиной словно выросли крылья, и я воспарила. Вырвалась из ямы боли и скорби, где была погребена заживо. Сердце стучало, разгоняя кровь по венам, Я даже видеть стало чётче. Он жив. И всё это время был жив. Пока я ела и пила досыта, он томился где-то в подземелье. Мучился, думая, что я его предала. Это всё Дариус. Он разлучил нас и заставил страдать. Ах ты гад! Я схватила ближайшую вазу и запустила в княжича. Дариус уклонился, и ваза разбилась о стену. Тогда я кинулась на него, намереваясь расцарапать лицо. Но он остановил меня ударом в солнечное сплетение. Я согнулась пополам и осела на пол. Воздуха катастрофически не хватало. И я скребла пол, тихо скуля от боли. «Веди себя благоразумно. Мы же цивилизованные люди». Дариус поправил манжету, задравшуюся от удара. «Ты обманул меня», – прошипела сквозь зубы. «Ты бы предпочла остаться женой чудовища?» «Уж лучше он, чем ты!» Я вскинула голову и посмотрела на него снизу вверх. «Еще вопрос, кто из вас чудовище?» «Ты мне льстишь», усмехнулся Дариус. «Но мне приятно, не буду скрывать. Ты не представляешь, как порой тоскливо притворяться паинькой. Никто не подозревает о твоем истинном размахе и величии». Дышать стало легче, и я сообразила. Получается, я двоимужница. Но как это возможно? Как будто кто-то проверял запись в церемониальном свитке. Ее там нет? Она там появится. Ведь ты произнесла ритуальные слова. Свиток это запомнил. Он просто ждет, когда ты овдовеешь. Сразу после того, как я убью дракона, ты станешь моей женой. Но сперва... Нам с ящером надо утрясти кое-какие дела. Это ничего не меняет. Наш брак пустышка? Я рассмеялась. Ты мне никто? Еще одно слово, и я ударю снова, — предупредил Дариус. На этот раз во всю силу. Я резко оборвала смех. Сломанные ребра мне сейчас не нужны. Если хочу помочь дракону, я должна быть жива и желательно способна ходить. К тому же было страшно за ребёнка. Если он всё-таки есть, надеюсь, удар ему не повредил. Хорошо, он пришёлся не в живот. «Ты отправишься в темницу и заставишь дракона сделать то, что я прикажу», — заявил Дариус. «Он меня не послушает. Дракон считает меня предательницей. А ты постарайся. Убеди его. Это в твоих интересах. Что же тебе от него нужно?» чтобы он усмирил вулкан, разумеется, а потом научил меня своей магии. Ты хочешь стать драконом? Не поверила я. Но остаться при этом человеком, подмигнул Дариус, и ты мне в этом поможешь. Последнее, что Эйрих видел перед тем, как ему на голову накинули непроницаемый мешок, перекошенное от боли лицо Касильды. Он рванулся к ней изо всех сил. В тот момент не имело значения, предательница она или нет. Пусть обманула, пусть сдала его врагам, но разве это важно, если она страдает? Увы, ему не удалось добраться до девушки. Воинов было слишком много. Они навалились на него сзади, сбоку, буквально погребя под собой. Жалел ли Эрих о чем-то в тот момент? Уж точно не о том, что не тронул отца Касильды. Скорее о том, что не успел ей помочь. В порядке ли она? Жива, здорова? Только это его беспокоило. Сквозь грохот оружия и людские крики он пытался услышать ее голос или хотя бы уловить дыхание. Но это все равно, что прислушиваться к шелесту крыльев бабочки во время шквального ветра. Разумеется, он ничего не услышал. Обостренный драконий слух и тот не помог. А потом его куда-то потащили. Люди кричали «Смерть дракону!». Эрих приготовился умирать. Сейчас именно в эту минуту его жизнь оборвется. И по делам ему глупый, глупый дракон. А еще мечтал возродить род. Если от него родятся столь же доверчивые идиоты, то лучше таким драконам вовсе не появляться на свет. Все равно долго не протянут. Но странное дело. Шум после боя постепенно отдалялся. Люди по-прежнему кричали, но уже не требовали его казни. Они радовались, как будто она состоялась. Вот только он жив. Непонятно. Судя по ступеням, они спускались вниз. Но если в обычном замке в подземелье было холодно и сыро, то здесь по мере спуска становилось все жарче. Значит, его ведут в темницу под скалой. Она расположена над самым сердцем вулкана, и защищена магическим куполом. Отличное место, чтобы спрятать якобы мёртвого дракона. Эриха втолкнули в камеру. Зазвенели цепи, сковывая запястья и лодыжки. Кто-то дёрнул, и вот он уже пришпилен к стене. Руки по сторонам от головы. До щеки и то не дотянуться. Такая короткая цепь. Затем с него сорвали мешок. И хотя повязка всё ещё была на нём, Он увидел своего врага. Дариус с ухмылкой наблюдал за тем, как на Эйриха надевают железный шлем. Он походил на военный, только без прорези для глаз. Где-то на затылке лязгнул замок, закрывая шлем. Эйрих ослеп и частично оглох. Острые края шлема больно впивались в кожу. Наверняка это сделано специально. Пленник должен не только лишиться зрения, но и страдать. «Чего ты хочешь?» — хрипло спросил Эрих, поведя головой. Чувствовать себя беспомощным было неприятно и унизительно. «Всего?» Рассмеявшись, княжич покинул камеру. Эрих остался один. Погребенный заживо в собственной темнице. Слепой, жалкий. Не дракон, а горстка пепла. Вот и все, что от него осталось. Дни потянулись за днями а может, неделями или месяцами. Эйрих потерял счет времени. От одиночества он не страдал. Дариус часто наведывался. Приходил не один, а с помощником, настоящим мастером своего дела. По части причинения боли тот был виртуозом. Умел играть на человеке, как на музыкальном инструменте, извлекая из него вместо звуков крики и слезы. Но с Эйрихом они просчитались – Он не молил о пощаде и не кричал. Человек Дариуса причинял вред телу, но боль душевная была востократ сильнее. Княжич злился и ругался, он что-то требовал, а дуревший от боли Эрих едва понимал, что ему надо: усмирить вулкан? У него нет на это сил. У него нет сил ни на что. Научить Дариуса, но драконом нельзя стать. Им можно только родиться. Ответы Эйриха приводили княжича в бешенство, и он набрасывался на него с удвоенной силой, а устав, уходил, чтобы вернуться позже и начать все заново. Но Эйрих не испытывал облегчения, когда Дариус покидал камеру. Он ненавидел оставаться наедине с собой. Уж лучше княжич с его вопросами и болью, чем собственные мысли. Они причиняли куда больше страданий» в такие минуты Эйрих слушал тишину иногда улавливал в ней ворчание вулкана его голодный рык тише тише шептал он потерпи еще рано не сейчас он отдавал последние силы по капли выдавливая себя не давая вулкану взорваться а все потому что дариус не уставал напоминать она еще здесь касильда в марабатуре Если вулкан рванет, она погибнет в числе прочих. Иногда, если вулкан молчал, Эрих пытался уловить в тишине ее шаги. Наивно надеялся, что она придет к нему. Но правда в том, что княжне нет дела до дракона. Кто она и кто он? Дариус не забыл похвастаться, что Касильда стала его женой. По своей воле произнесла ритуальные слова. В тот раз Эйрих чуть не порвал цепи, тюремщикам пришлось их укреплять. Княжич быстро понял, чем его задеть. Приходя, он первым делом рассказывал о Касильде, о том, как она счастлива без Эйриха, а он все равно прислушивался. Вот дурень! Каждый раз, когда скрипела решетка, он надеялся, что это она. Это ее шаги звучат на ступенях, и плевать, что она ступает не так. Самообман, сладкая греза отравлял его. Все время тщетно. Любовь, что навсегда связала его с Касильдой, никуда не делась. Она жила в сердце, рвала его на части, разъедала лютой тоской. Вот только связи со своей Наэлией Эрих больше не чувствовал. Наверное, выйдя замуж за Дариуса, она разорвала ее. Он твердил себе, что княжна предательница» что ей нет до него дела, а потом опять загибался от тоски. И не было конца этим мучением. Скорей бы Дариус с ним покончил. Уж лучше смерть, чем чувствовать это снова и снова. Он звал Касильду, мечтая, чтобы его шепот долетел до нее. Миланте, Пустая фантазия. Что ей в его шепоте? Даже если она каким-то чудом услышит, отмахнется, как от назойливой мухи. В тот раз было так же. Раздались шаги. Кто-то спускался в его одинокую обитель. Он представил, что это идет Касильда. Иллюзия получилась, как никогда правдоподобной. Гость ступал так, как могла бы ступать она. Открыл решетку так, как это сделала бы она. А потом донесся шепот. «Эйрих!» Голос тихий, ласковый, Ударил его словно хлыстом, лишь цепи сдерживали от того, чтобы броситься девушке в ноги и признаться, что погибал без нее. Без ее голоса, без запаха волос, без сладкого вкуса губ, без яда любви его меланте, которым он давно и безнадежно отравлен. В миг было забыто предательство и наказание, придуманные им ей за неповиновение. Что было, то прошло. Главное, она здесь». Знать бы только, что он ей нужен. Прочее неважно. Но это наверняка мираж. Кассильда не обращалась к нему по имени. Дариус применил магию, чтобы его обмануть. Впервые в этом проклятом заточении Эйриху было так больно. Сердце как будто сжали в тисках. Он не мог вздохнуть, не мог отозваться. Все-таки княжич знает толк в пытках и к нему нашел подход».